Глава 31. Дойдя до сигнала бедствия, мы наткнулись на несколько лежащих на земле тел. В том, что это были бойцы Рязанских, я лишь больше убедился, обратив внимание на броню убитых. Помнится, в такой я сражался против Геневарда, и одной из ее особенностей была возможность создавать с помощью рун магическое оружие. Похоже, за прошедшее время британцы ее доработали, раз уж она теперь на бойцах Рязанских. Но против напавших химер она не спасла. Не похоже было, чтобы кто-то из них просто лежал без сознания. Опоздали. Вслух сказал Робин. В то время как я изучал тело одного из слуг на наличие ран. Надо же было понять, с какой тварью они столкнулись. Надо было хотя бы попытаться. Ответил я девушке, и, закончив изучать одну сторону, перевернул тело бойца на живот. Глянь сюда. Какая странная рана. Увиденная меня задачило. На теле парня была ровно одна рана. Приходилась она в спину, а если быть точным, между четвертым и пятым шейным позвонком. Очень странно. Не похоже на скрытую атаку, подтвердила мои подозрения девушка. Судя по всему, других убили точно так же. Заключила она, подойдя к другому телу и обнаружив точно такую же рану. «Видимо, они не сопротивлялись», — сказал я, мысленно пытаясь воссоздать картину случившегося. «Раз кто-то дал сигнал о помощи, то значит, они знали о присутствии противника. Они какое-то время сражались с тварью, прежде чем умереть. Однако других ран у них нет», — продолжила за меня мысль Робин. «Значит, их не могли парализовать ядом. Разве что у брони отсутствует система фильтрации». Но ведь и на такой случай есть зелья, способные частично ослабить действие слабых ядов. Это химеры, о которых мы мало что знаем, тем более Виктория говорила, что их феромоны способны обходить фильтры. Возразил я, сложив весь пазл в голове. Должно быть, они сражались с врагом сотни двух метров отсюда. Затем феромоны существа попали в тела бойцов и стали действовать задержкой. Их либо парализовало, либо накрыла иллюзией. В любом случае, эта тварь смогла без проблем убить их всех в шею. В таком случае, надо ли нам охотиться на такую опасную тварь?» С опасением спросила девушка. «Будь это магическая иллюзия, проблем бы не возникло. Однако никаких контрмер против этого существа у нас нет. Ты права. Стоит отступить и передать информацию роду». Немного подумав, ответил я решив не подвергать свою и чужую жизнь лишней опасности. Возвращаемся к нашим гнолам. Конечно, можно было попытаться отомстить за бойцов, чтобы их смерть не стала напрасной, и никто больше не пострадал, но тогда я бы пошел на неоправданный риск. Такой тип противников мог оказаться мне не по зубам, да и Робин тоже. Только вот появившаяся в груди нарастающая тревога говорила о том, что встречи с врагом мне не избежать. Похоже, тварь все это время пряталась где-то недалеко от нас и выжидала подходящий момент для атаки, когда мы ослабим бдительность. Но раз я смог почувствовать ее присутствие, то она не так уж сильна. «Робин, приготовься!» Говорю я девушке, а сам тем временем прогонял ману через энергетические каналы, готовясь как можно быстрее создать магический конструкт. Только вот не успеваю я даже создать магический конструкт, как перед глазами, начинает двоиться, а затем все плыть. Руки и ноги коченеют, и сами они в силах двинуться. До меня мгновенно доходит, что это дело рук монстра, но мое тело отказывается меня слушать. Это не магическая атака, а скорее отравление невидимыми глазу веществами. Непонятно даже, когда он успел атаковать ими. Так что вариантов действовать у меня немного. Или ждать, чтобы мой иммунитет избавился от яда, либо своими силами, воздействовать на разум и вернуть контроль над телом. Организм будет бороться с дурманом и без моего вмешательства. Значит, нужно придерживаться второго варианта. Поэтому я закрываю глаза и пытаюсь войти в медитативное состояние. Только стоит мне это сделать, как передо мной предстает знакомая картина. Сколько раз я ее видел в своих снах, или, вернее сказать, кошмарах. Сотни, а то и тысячи раз, с момента, как впервые убил человека. Отличались лишь мелкие детали. В лучах багрового заката я неподвижно стою перед горой мертвых людских тел, из которых к моим ногам ручьем стекала кровь. Каждый из них был убит моей рукой. И в прошлой жизни, и в этой. Возле этой горы, словно призраки, стояли и молча глядели мои боевые товарищи. Тех, кого я пытался спасти, но не смог. И тех, кто пожертвовал собой, чтобы я мог встретить завтрашний рассвет. Раньше их молчание давило на меня сильнее любых слов, скажение, что я виноват в их смерти, и мне стало бы легче. Однако их мертвые, осуждающие взгляды словно призывали сделать вывод. И от него всегда становилось горько на сердце. Любое убийство — это груз, который оставляет след на душе. Несмотря на всю подготовку, каждый переживает этот опыт по-своему. В моем случае это стали кошмары в которых я видел тела убитых мне людей. И к ним я быстро привык, поскольку считал должным убивать солдат Альянса. Но война ужасна тем, что на ней погибают в том числе те, кто успел стать твоим другом. И вот раз за разом переживать их смерть стало болезненным опытом. Их души были свидетельством моей слабости и беспомощности, ведь будь я сильнее, то смог бы уже закончить эту кровопролитную войну. Сейчас же, глядя в лицо кошмару, я чувствую равнодушие. Это лишь мое воображение и сожаление о том, что я не справился. Теперь же, с высоты прожитых лет, я понимал, что в каждой ситуации делал все возможное, чтобы спасти как можно больше людей. У меня нет причин сожалеть о том, чего я не могу исправить. Поэтому вместо того, чтобы стоять как вкопанный и терзать себя, я снова пытаюсь войти в медитативное состояние и в этот раз с успехом. Я деляю свой разум от наваждения, после чего пытаюсь вернуть контроль над телом. Выходит, не очень. Меня словно накачали снотворным. Веки глаз упорно норовили закрыться, но я не позволяю себе этого сделать. И очень вовремя, поскольку стоит мне вернуть контроль, как я замечаю химеру, уже готовящуюся убить Робин. Эта гуманоидная тварь выглядит настолько мерзотно, насколько это вообще возможно, Ни глаз, ни ушей, ни шерсти у нее нет. Вместо рук у него странные конечности, которые чем-то напоминают иглу. Казалось, что это не химера, а какое-то создание, прибывшее из другого мира. Видимо, не стоит недооценивать фантазию древних магов. Страшно представить, кем это животное было до своей метаморфозы. Увы, времени использовать заклинание нет. Да и я не в том состоянии, чтобы точно направить заклинание в цель и не задеть при этом девушку. Поэтому я хватаюсь за свой пистолет и делаю выстрел прежде, чем тварь успевает хоть как-то отреагировать. Мне хватило одного прицельного выстрела ей в голову, чтобы убить химеру. Хотя я сделал еще несколько контрольных для уверенности, ибо не факт, что ее мозг находился именно в голове, а не где-нибудь в груди. С каждой новой секундой ко мне полноценно возвращался контроль над телом. Побочные эффекты, такие как слабость, стали уходить. Только вот я чувствовал себя даже через чур спокойно, словно кто-то чужой дернул за рубильник и разом отрубил все эмоции. Необычное чувство, на котором я не стал заострять слишком много внимания. Сейчас имелись дела поважнее. Я послал сигнал жнецам, где лежит убитая мной тварь, после чего подошел к Робин. Она стояла с закрытыми глазами, но по щекам текли слезы. Похоже, этот дурман вызывал кошмары у людей. Недолго думая... Я влил ей в рот зелье здоровья, чтобы оно побыстрее вывело из организма неизвестные вещества. Хуже оно в любом случае не могло сделать. Сразу же за этим я положил девушку на плечо и поторопился вернуться в лагерь. В таком состоянии мы точно не сможем сражаться с химерами. Ты как в порядке? спросил я девушку после того, как она пришла в себя в лагере. «Заняло это у нее несколько часов, так что я мысленно радовался своему сопротивлению большинству существующих ядов. Ради этого мне пришлось пройти через адские боли, но, по крайней мере, сейчас оно определенно спасло мне жизнь». «Чувствую себя отвратительно», не скрывая своего состояния, ответила Робин. «Словно какой-то менталист захватил полный контроль над моим телом, а затем показывал не самые приятные воспоминания. Я в какой-то степени пережил то же самое. Кивнул в ответ я, после чего сел напротив нее. Химера показала старые страхи. Благо, мой организм быстро справился с дурманом, и я успел тебя спасти. А по вам не скажешь, что у вас есть хоть какие-то страхи? С небольшим любопытством в глазах сказала Робин. За редким исключением у всех нас есть свои страхи и демоны, сказал я, невольно вспоминая Киру. Просто мы их хорошо скрываем. Например, за время нашего пусть и недолгого знакомства ты ни разу не делилась внутренними переживаниями. Многие же вообще их никому не раскрывают. И то верно, — согласилась со мной девушка. Своими внутренними переживаниями я не делюсь даже с друзьями. Лишь время от времени обсуждаю свои переживания с госпожой Викторией. Все-таки это не те вещи, с которыми хочется делиться. Ладно. «Не будем о плохом», — решил я увести тему в другую сторону. «Похоже, что действия дурмана закончилось, но мне с тобой придется пойти на базу, чтобы сдать анализы». «Неужто это такая необходимость?» — удивленно спросил Робин, всем видом показывая, что не горит желанием прерывать охоту. «Мы же не знаем, что за вещества попали к нам в тело», — развел я руками. «Тут нужно перестраховаться, так что охоту оставим на Соне с Вадимом». Ваш приказ я оспаривать не буду, спокойно ответила девушка, после чего встала на ноги. Зато мы с вами сможем принять горячий душ? Это точно, согласился я. Я хоть и был постоянно в доспехах, но кожа все равно пропиталась неприятными запахами. Значит, вы меня прекрасно понимаете? Улыбнулась на это девушка. После этих слов мы вместе с Робин вернулись на базу в сопровождении нескольких бойцов. К нашему приходу на базе... Открыли полноценную передвижную лабораторию. Анализы мы сдали быстро. Ответ должен был прийти к завтрашнему дню. Я же воспользовался этим шансом, чтобы отдохнуть. Все-таки, когда ты без остановки охотишься на монстров, то у организма накапливается усталость. Она не чувствуется, пока ты настроен на работу. Но стоит позволить себе немного расслабиться, и ты уже не в силах что-то делать. Впрочем, нормально отдохнуть мне все равно никто давать не собирался. Не прошло и полдня с момента, как я вернулся на базу, как от отца поступил приказ объединиться с силами Рязанских и дать отпор новому наплыву химер. Точнее сказать, это был приказ самого императора, чтобы два рода объединили усилия и поскорее разобрались с угрозой. А раз так, то проблема с химерами обретала гораздо больший масштаб, чем я изначально себе представлял. И почему я не удивлен такому повороту событий?